«Ти милостивые Бригитта и Леора!» В тысячный, наверное, раз воскликнула Габриэль и замерла мученически, заломив руки. «Габи, если не помогаешь, то хотя бы не мешайся!» Прикрикнул на нее Гилберт. «Помогай мне перетащить изможденного пленника через порог дома!» «А лучше вообще помолчите!» Тяжело дыша, посоветовала я. И с опаской главную улицу Аерни, убеждая, что наше своеобразное шествие никого не заинтересовало. Какая-то незнакомая мне седовласая женщина оторвалась от чтения газеты, которым занималась на веранде своего дома. Нацепила на нас сне и с неоткрываемым презрением посмотрела в нашу сторону. Затем наклонилась и что-то сказала... Почти лысому пожилому, вальяжному господину в домашнем парчевом халате, неспешно попивающему какао, наверное, посетовала на нравы нынешней молодежи, не стесняющейся еще до заката возвращаться домой, едва держась на ногах. Со стороны мы выглядели именно так, как двое верных друзей, которые тащили малость перебравшего третьего, Конечно, основная нагрузка легла на Гилберта. Я помогала ему постольку поскольку. Больше средя, чтобы на незнакомце не распахнулся плащ, в который мы его с горем пополам облачили, позаимствовав из гардероба Лукаса. Я плохо помнила, как выбралась из жилища мага. Мне пришлось на себе тащить пленника, который лишь слабо стонал, но был не в силах облегчить мою ношу. Благо, что Гилберт и Габи все-таки не сбежали, а решили дождаться моего возвращения. При виде моей находки эта парочка просто забросала меня вопросами, Но что я посоветовала им поумерить свое любопытство до тех пор, пока мы не удалимся на достаточное расстояние от этого места, а то вдруг хозяин вернется в самый неподходящий момент. Вряд ли у Лукаса нашлись бы приемлемые объяснения тому факту, что в его гардеробе был заперт полумертвый от голода парень. Даже страшно представить, на что пошел бы разгневанный маг, желая скрыть свое преступление. Мои спутники восприняли предложение убраться подальше с должным энтузиазмом. Правда, возник вопрос, как именно перетащить пленника в безопасное место. День клонился к закату, но солнце было еще высоко. Да, мой дом и жилище Лукаса располагались на отшибе, поэтому никто еще не поинтересовался, а что, собственно, происходит. Но ко мне несчастного волочь было совершенно невозможно. Оставался лишь Гилберт, который жил на главной улице Аерни. Правда, ни Гилберт, ни Габриэль не сразу поняли мое желание оставить факт столь неоднозначной находки в тайне от остальных жителей городка. По их мнению, следовало незамедлительно бежать к бургомистру и поднимать население Аерни на битву против приезжего мага. Но они не стали настаивать, поверив моему слезному обещанию все объяснить чуть позже. Я боялась, что если подниму шумиху сейчас, то Лукас точно расправится с моей сестрой, хотя бы из жажды мести. Пришлось мне второй раз зайти в дом Лукаса. Там я отыскала плащ, способный прикрыть неприглядный вид освобожденного пленника, а заодно прихватила найденную записную книжку про бабушки, о которой едва не забыла, увлекшись спасением незнакомца. Но все испытания теперь были позади. Мы все таки доволокли несчастного до конечного пункта назначения. Когда за нами наконец-то закрылась тяжелая дубовая дверь, надежно отсекая нас от окружающего мира, Гилберт осторожно сгрузил парня, находящегося по-прежнему без сознания, на пол и выжидательно обернулся ко мне. «Рассказывайте!» — потребовал он. немедленно выкладывайте все, что знаете, Найна Хлоя. Какого демона тут происходит?» «Может быть, сначала стоит заняться им?» — нерешительно предложила Габриэль. Сочувствием грядя, на смирнолежащего лежащего парня!» «Он терпел достаточно, потерпит еще немного!» Отрезал Гилберт и грозно нахмурился, грядя на меня. «Я еще сама ничего не понимаю!» Призналась я, тяжело вздохнув. «Но я подозреваю, что Локас занимается темной магией!» Габриэль тоненько взвизгнула от моих слов и в безочетном движении прильнула Гилберту. Тот положил ей на плечо руку в успокаивающем жесте. «Вы знали, что он насильно удерживает в своем доме человека?» Спросил Гилберт, легонько поглаживая подругу по спине. «Понятия не имела», — честно ответила я. «Если говорить откровенно, то я надеялась найти сестру. Анна пропала прошлой ночью. Точнее, ее кто-то выкрал из дома». Гилберт от этого известия переменился в лице. Он так сильно побледнел, что на его носу четко выступили прежде незаметные веснушки. «И вы подозреваете, что это сделал? Лукас?» Габриэль всплеснула руками и затараторила, не дожидаясь от меня ответа. «Но это значит, что тем более надо бежать к бургомистру и звать на помощь!» «Я боюсь, что Лукас что-нибудь сделает с Анной». Я горестно поджала губы. «Возможно, даже убьет ее, если поймет, что я догадалась, чем он занимается. Пока моя сестра нужна ему живой. Это своеобразная гарантия того, что я выполню его желание и приму участие в ритуале. Но если его загнать в угол, то...» Я не закончила фразу. «Да это было и не нужно». Все присутствующие без проблем поняли, что именно я имела в виду. «Но Лукас рано или поздно вернется домой и обнаружит, что вы там побывали». Спустя несколько секунд продолжила Габриэль. «Он поймет это, хотя бы потому, что его пленник пропал». «Не думаю, что Лукас полезет в шкаф». Я не согласна, покачала головой. «Судя по состоянию пленника, он кормил его очень-очень редко». Сейчас у Лукаса хватает проблему без того. И все равно я не понимаю, почему вы не желаете просить помощи у бургомистра? Упрямо повторил Гилберт. Да что он сделает, ваш бургомистр? Разозрившись, я крикнула это в полный голос. Правда, сразу же опомнилась и продолжила уже тише. Если Лукас темный маг, то справиться с ним сможет только другой, более сильный колдун. «Представляете, сколько народа он перебьет, пока его удастся остановить? Если его удастся остановить, я не хочу рисковать жизнью Анны. Я знаю, что пока он ее не тронул. Но если его дом отправится брать штурмом беснующаяся толпа, то именно моя сестра погибнет первой». Похоже, мой эмоциональный выплеск нашел отклик в душе Гилберта. Он еще хмурился. Но в его глазах явственно читалась растерянность вместо прежней решимости. «И что вы намерены делать?» — подала голос Габриэль. «Хлоя, при всем моем уважении к вам, но в одиночку вы не справитесь с Лукасом. Это совершенно точно. И ваша смерть не спасет Анну». «Я знаю. Я грустно кивнула. У меня есть время до заката». Вряд ли Лукас начнет действовать до тех пор, пока солнце не скроется. Все-таки демонов принято вызывать ночью. А потом он или сам придет за мной, или пришлет слугу Артиса. И к этому моменту мне надлежит придумать, как его остановить. Еще одна томительная пауза. Габриэль и Гилберт словно обладали умением мысленно общаться. Они смотрели друг на друга... Их губы слегка шевелились, как при безмолвном диалоге. «Хорошо, что бабушка сегодня у Софии», — вдруг совершенно нелогично произнес Гилберт. я изумленно приподняла брови, не понимая, что означает его реплика. «Моя матушка забрала наину Амарию к себе на целый день», — пояснила Габриэль, в отличие от меня, нисколько не удивившись словам своего возлюбленного. Полагаю, мне удастся убедить ее потерпеть ворчливую старушку до следующего утра. Получается, нам никто не помешает. — Вы собираетесь помочь мне? — на всякий случай уточнила я. Дождалась утвердительного кивка со стороны обоих собеседников и запротестовала. — Нет, это слишком опасно. Когда демон явится, я должна быть одна. «Не собираюсь подвергать вашей жизни опасности!» «Наши жизни уже в опасности!» Резонно возразил Гилберт. «Если Лукас действительно темный маг, то он обязательно пожелает уничтожить свидетелей своего преступления. Но в любом случае у нас еще есть несколько часов. Полагаю, втроём мы успеем сделать намного больше, чем вы в одиночку». «Спасибо!» Растроганно прошептала я, не ожидая поддержки от почти незнакомых людей. Я даже не знаю, как благодарить вас. Думаю, лучшей благодарностью от вас будет обнаружение способа, при котором никто из нас не пострадает. Благоразумно заметила Габриэль. Хлоя, займитесь изучением той книги, которую вы вытащили из дома Лукаса. Полагаю, она имеет для вас особое значение, раз уж вы забрали ее. А мы с Гилбертом постараемся привести бывшего пленника в чувство. Надеюсь, он сумеет рассказать нам что-нибудь полезное о Лукасе. Я выбрала для чтения зал, в котором некогда располагалась бывшая библиотека. Заняла единственное стоящее кресло, положила на корень книгу и, зажмурившись, потянулась к шипам. Без заклятия Лукаса боль от укола показалась мне настолько острой, что я с трудом сдержала вскрик. Наверное, неприятное ощущение усиливало заклинание, установленное на переплёт. Но все-таки очень интересно, кто же помогал моей прабабушке и зачаровал ее книги. Сама бы она точно это не сделала. Поняв, что рискую вновь погрузиться в пучину раздумий и бесплодных попыток осмыслить происходящее, я сосредоточилась на капельке крови, выступившей на подушечке указательного пальца, мазнула ею переплет, и книга послушно раскрылась передо мной. Я листала страницы, недоумевая, все сильнее и сильнее. Эта книга, в отличие от остальных, была посвящена не ритуалам изгнания или призыва демонов. Скорее всего, мне в руки попался личный дневник Ализы. В перемешку шли обрывки каких-то стихов, воспоминаний, и изредка встречались рецепты блюд. «Странно», — прошептала я себе под нос. Зачем надо было устанавливать заклинание на эту книгу? Здесь же нет ничего стоящего. И почему Локас спрятал именно ее? Пролистав книгу до конца и не найдя в ней ничего заслуживающего внимания, я несколько минут сидела, уставившись пустым взглядом в пространство и пытаясь найти логику в действиях мага. Затем вздохнула и начала чтение заново, Теперь более внимательно, сирюсь обнаружить потаённый смысл, спрятанный между строк. Должна ведь быть причина, по которой Лукас не хотел, чтобы книга попала мне на глаза. Неожиданно мой взгляд упал на запись, датированную 4 октября 1506 года от «Битвы богов». «Хм... Это канун моего дня рождения». Тогда мне должно было исполниться восемнадцать. На следующий день за мной приехала карета, отправленная прабабушкой, чтобы забрать меня из пансиона и отвести к ее старой знакомой. И я все чаще думаю о смерти внука. Гласили строки, написанные твёрдым прямым почерком, что, как считалось, свидетельствует о несгибаемом характере и строгом нраве. «Действительно ли его убил, вырвавшийся на свободу демон?» «Когда мы с Вивиен поспели к дому, Тереза была внутри не меньше десяти минут. Если демон вырвался из подчинения Кристиана, то почему он пощадил Хлою и ее мать? И почему руки Терезы были все в крови?» «Нет, я не обвиняю ее в убийстве, даже если она и совершила его». В любом случае, Кристиана надлежала остановить. Мне просто страшно представить, какой силой она воспользовалась, чтобы спасти дочь. Хотя, она всегда была странной. Порой казалось, что она обидит кого-то или что-то за моей спиной. Интересно, не унаследовала ли Хлоя ее дар? Но воспитатели клянутся, что не замечали за девочкой никаких отклонений. «Что же, пусть пока поживет у Джоан. И если кто и сможет заметить в Хлое зачатки магического таланта, то только она». Я задумчиво прикусила губу. Даже Элиза сомневалась в том, что в ту проклятую ночь мой отец успел вызвать демона. «Если история, которую мне поведал Лукас, произошла на самом деле, то этой бы записи просто не было». Или она звучала бы совсем иначе? Как-то странно сомневаться, вызвал ли твой сын демона или не успел. Ведь, как рассказал мне Лукас этот самый демон, однажды чуть не ворвался в дом и не убил всех его обитателей. Благо, что всех спас маленький мальчик. Нет, полный бред. Не существует никакого проклятия рода Этвуд. Есть огромная ложь со стороны Лукаса. «Теперь я в этом абсолютно уверена. Наверное, поэтому он и выкрал эту книгу. Боялся, что я прочитаю заметку и сложу элементарные вещи». Я тихонько застонала, осознав, что начинаю тонуть во всей этой информации, запутывая себя лишь сильнее. «Нет, так дело не пойдет. Необходимо как-то упорядочить факты, на те, которые уже очевидны и которые только требуют подтверждения» весьма вероятно являюсь плодом моего воображения. Взгляд упал на листы пищей бумаги и чернильный набор, стоящий на одной из опустевших полок разграбленной библиотеки. Почему бы и нет? Составим список. Решив так, я отложила книгу, пока не закрывая ее, в сторону, встала и вооружилась для занятий письмом. Итак, приступим. Начала я свой труд с того, что считала непреложной истиной. Первый пункт. Мой отец не успел призвать демона, поэтому никакого проклятия рода не существует. Второй, логически проистекающий из первого. Лукас никогда не был с семьей Воерни. Следовательно, если у него и имеется брат по имени Оливер, то тот неодержим. Нет, неправильно сформулировала. Он, вероятно, одержим, но явно не из-за вины Элизы. Третье. Моя прабабушка действительно занималась изучением ритуалов темной магии. Вполне возможно это увлекло ее после чтения книг, оставшихся от крестьяна. Четвертое. Мою сестру похитил человек, скорее всего, маг, что доказывают слова Герды. Пятое. Тут я задумчиво прикусила кончик пера, решая, стоит ли отнести Дугласа, поверенного моей прабабушке, в число подозреваемых. Затем все же сделала пометку о том, что Дуглас, по всей видимости, обладает магическим даром. Если судить, потому что он умудрился выскользнуть из моего дома, не потревожив засовано двери. Затем я взялась за составление перечня вопросов, которые еще требовали своей отгадки. Во-первых, кто похитил Анну? Я была почти уверена, что это сделал Лукас, но у меня не было никаких доказательств. И потом не стоит забывать, что в момент преступления он находился в поле моего зрения. Хотя, конечно, все возможно объяснить магией. И этот вопрос меня волновал сильнее всего. Во-вторых... Кто убил жену Лукаса? Он сам или все же его взбесившийся брат? Лукас мог солгать мне по поводу того, какой именно демон поселился в душе его брата и при каких обстоятельствах он стал одержимым, потому как желал посеять в моей душе чувство вины и заставить во всем слушаться его. Но это не означало, что у него нет брата или что этот брат не имеет отношения к убийству. В-третьих, какой маг помогал моей прабабушке и куда он исчез после ее смерти? Очевидно, что книги зачаровала не сама Элиза. Тогда кто? Кто-то, кто знал про ее увлечение запрещенными ритуалами? Хм... А не связалась ли моя прабабушка на старости лет с темными магами? Женщины порой идут на настоящее безумство. желая продрить жизнь и молодость. Подумав немного, я жирно перечеркнула последние строки. Нет, если я начну думать еще и в этом направлении, то точно сойду с ума. И потом не похоже, чтобы Элиза была озабочена своей внешностью или желала богатства. В ее жизни не было никаких резких поворотов и неожиданных событий которые позволили бы заподозрить вмешательство демона. В-четвертых, какую игру затеял Лукас? Почему ему так важно, чтобы я участвовала в ритуале? Неужели не нашел более простого способа для вызова демона? В конце концов, слуг у Альтиса великое множество, и у каждого свои предпочтения, что доказывают книги Элизы. Получается, ему нужен... Именно определенный демон, и косвенно это подтверждает наличие одержимого брата. Я еще некоторое время разглядывала исписанный с обеих сторон листок, затем подчеркнула перечень вопросов и написала последний, пятый: Кого во имя всех богов я нашла в доме Лукаса и почему маг так жестоко обошелся с этим несчастным? Буквально сразу после этого в коридоре раздалась звонкая дробь каблуков и в зал воровалась запыхавшаяся Габриэль. «Там!» С восторженным ужасом выдохнула она. «Ваша находка очнулась!» Я тихо ойкнула, вскочила и бросилась всред за девушкой. «Кажется, на последний вопрос есть возможность получить ответ прямо сейчас!» Гилберт, видимо, предоставил для размещения незнакомца собственную спальню, выполненную в холодных синефиоретовых тонах. Здесь была скупая аскетическая обстановка, присущая сдержанному в чувствах мужчине: жесткая односпальная кровать, одинокий книжный шкаф в котором, видимо, хранились чудом уцеревшие драгоценные крохи от разоренной библиотечной коллекции нынейной амалии, шторы из дорогой ткани, сейчас плотно задернутые, видимо, чтобы дневной свет не резал глаза освобожденного пленника, письменный стол, на котором царил строгий порядок, пища и бумага слева, справа чернилиница, заточенные перья, и небольшая изящная песочница, служащая для присыпки написанного. Да, у нас не Орилья, где больше в ходу самопишущие вещицы, придуманные магами. Говорят, там они не так дорого стоят, и их якобы могут позволить себе чуть ли не все более-менее обеспеченные горожане. Одного быстрого взгляда хватило, чтобы оценить обстановку комнаты, и я повернулась к кровати, на которой лежал незнакомец. Общими усилиями Гилберту и Габриэлю удалось его вымыть и переодеть в чистое, хотя не сомневаюсь, что вся тяжесть данного мероприятия почти целиком легла на плечи именно юноши. Теперь было видно, что спасенный пленник на самом деле старше, чем мне представлялся вначале. Тёмные, слишком сильно отросшие волосы были зачесаны с лица назад, открывая внимательные светлокорие глаза. Вокруг рта я заметила несколько весьма жестких складок, говорящих о сильном характере и привычке приказывать. Руки незнакомца, лежащие поверх одеяла, явственно указывали на его аристократическое происхождение. Пальцы были настолько тонкие и изящны, Словно принадлежали музыканту. Хм. Интересно, сколько ему лет? На вид весник Лукаса. Но, возможно, старше он выглядит из-за лишений, выпавших на его долю. «Вы? Моя спасительница!» Поинтересовался незнакомец и попытался изобразить вежливый поклон. Насколько это было возможно сделать лежа на кровати? — Уважаемая, не знаю вашего имени. Моя благодарность не будет знать границ. — Я Найна Хлоя Эдвуд, — любезно представилась я. — С кем имею честь разговаривать? Интересно, мне показалось, или зрачки мужчины в самом деле слегка расширились при звуках моего имени. Он будто не услышал моих слов. Аккуратно взял с прикроватного столика пиалу с каким-то бульоном, от которого шел ароматный горячий порог, и отхлебнул. Я невольно сглотнула слюну. Только сейчас я поняла, насколько проголодалась. Пожалуй, я бы не отказалась от такой же чашки супа. Если посудить, ела в последний раз я за завтраком. Да и то кусок в горло не рез от волнения за сестру. Наверное, мои мысли слишком отчетливо отразились на лице, поскольку Габриэль, кинув на меня быстрый взгляд, жалострево вздохнула и прошептала. «Подожди немного, сейчас тебе тоже чего-нибудь принесу. Эх, самое интересное ведь упущу!» Развернулась и выскочила из комнаты, прежде зачем-то погрозив пальцем Гилберту, смирно сидящему в кресле около книжного шкафа. Наверное, намекнула таким образом, чтобы запомнил разговор в точности и потом передал ей пропущенное. «Итак, как вас зовут?» Повторила я с вполне понятным раздражением. «Вам не кажется, что я имею право знать, кого вытащила из дома Сьера Лукаса Одри, возможно, рискуя при этом собственной жизнью?» «Вы вытащили меня из дома?» «Сьерра Лукаса Одри?» Переспросил незнакомец со столь искренним недоумением, что я замолчала. Покачал головой и неожиданно, горестно рассмеялся. Я переглянулась с Гилбертом. Тот пожал плечами и выразительно покрутил указательным пальцем у виска, показывая тем самым, что пленник должно быть Повредился умом, будучи в заключении. Приступ неуместного веселья закончился так же внезапно, как и начался. Незнакомец задумчиво потер подбородок с заросшей жесткой щетиной и негромко признался. В таком случае, найна Хлоя, вы будете весьма удивлены, потому что мое имя Лука Содли. О -о -о -ох! Только и сумела выдавить я из себя. Уставилась круглыми от удивления глазами на мужчину, надеясь, что сейчас он вновь рассмеется и признается, будто пошутил. Однако тот продолжал смотреть на меня столь прямо, что усомниться в его честности не представлялось никакой возможности. Ну кто же тогда мой сосед?» Вопрос прозвучал на редкость глупо. Но ничего умнее мне в голову просто не пришло. Хотел бы я знать. Но выявленный Лука Одри пожал плечами. Найна, я понятия не имею, как попал в эту передрягу. Да что там, я вообще не представляю, какой сейчас год и месяц. Посреднее, что я помню, более-менее отчетливо, как я устроил в Арилии шумную вечеринку по случаю своего возвращения. По определенным причинам я долгие годы был вынужден провести в ней тари, поэтому решил отметить окончание изгнания. Вы были вынуждены покинуть в страну после убийства вашей жены, в котором обвиняли именно вас. Не утерпев, влез с комментарием Гилберт, всем своим видом выражая крайнее неодобрение. О, смотрю, вы наслышаны о моих злоключениях. Лукас хмыкнул, видимо, не испытывая ни малейшего стеснения по поводу своего запятнанного прошлого. «В общем-то, вы правы, все так и было. Естественно, я не убивал Джулию. Но мне понадобилось потратить немало денег, чтобы доказать свою невиновность. А еще мне пришлось на некоторое время удалиться от общества, чтобы, так сказать, в мое отсутствие страсти улеглись». За годы пребывания в даре от родины моя боль по жене улеглась. Нет, не утихла окончательно. Но я здраво рассудил, что лучшим лекарством для меня будет месть. А это блюдо принято подавать холодным. Поэтому и ждал терпеливо столько лет. Вечеринка по случаю моего возвращения была затеяна именно для того, чтобы заново посмотреть в глаза тех людей, которые являлись моими друзьями. Я не сомневался, что с Джулией расправился кто-то из них и намеревался поймать преступника, раз уж это не сделали власти. Видимо, преступник понял это и поспешил принять ответные меры. Все, что я помню, как выпроводил последнего гостя в освоясти и установил входное заклинание, а потом темнота. «Какие-то кошмары, мельтешения...» «Полагаю, воду, которую мне давали, добавляли от вармака...» «Или какое-то средство наподобие этого...» «Поили меня очень редко...» «Поэтому я просто не мог отказаться от воды...» «Хотя прекрасно осознавал, что тем самым...» «Лишь помогаю человеку, который пленил меня...» «Впрочем...» «Это слишком сильно сказано...» «Прекрасно осознавал...» «Я вообще не осознавал себя...» «Не помню, ничего не помню. Сны и явь постоянно менялись местами». «Да что там? Даже сейчас мне кажется, что вот-вот я закрою глаза, а когда открою, вновь окажусь в том проклятом шкафу». Новоявленный Лукас выпалил эту тираду на одном дыхании, откинулся на подушки и измученно прикрыл глаза рукой. «Только сейчас я заметила, как сильно они у него срезятся». Видимо, преступник постоянно держал его в полумраке. Хорошо еще, что Гилберт догадался задернуть шторы. Но даже того света, который проникал через них, было слишком много. «Вы меня не потеряли?» Габриэль ворвалась в комнату прямо посередине неловкой паузы. Ткнула в меня под носом, на котором стояло блюдо с бутербродами и кофейник. «Вот, это тебе, Хлоя». Потрясенная рассказом Лукаса, я не сразу обратила внимание, что Габи первая избавилась от излишней фамильярности по отношению ко мне. Да, мы принадлежали к разным сословиям, но были сверстницами, поэтому я не имела ничего против. «Спасибо. Кажется, я больше не голодна», — глухо проговорила я. После рассказа Лукаса на еду даже смотреть не хотелось. Габриэль удивленно изогнула тонкую бровь, но не стала настаивать, поняв, что пропустила что-то важное в разговоре. Вместо этого она поставила поднос на письменный стол и примостилась на подлокотнике кресла, занятого Гилбертом. «Должно быть, вам повезло, что похитителю последние дни было не до вас». Медленно проговорил Гилберт, привычно положив руку на колено Габи. Та даже не смутилась от столь жеста, лишний раз подтвердив мое мнение, что их отношения давно переросли из дружеских во что-то большее. А Гилберт тем временем продолжил. «Видимо, наркотик постепенно выходил из вашего организма, не получая новой подпитки. Потому вы так быстро очнулись». «Наверное». Лукас зло скрипнул зубами. «Однако я очень-очень желаю знать, из-за кого был вынужден претерпеть все эти лишения. Так какой сейчас год?» «Сегодня 14 апреля 1509 года. Любезно посвятила его я». Лицо Лукаса окаменело от этого известия. Он со свистом втянул в себя воздух, Явно потрясенный этой датой. «Два года», — прошептал он. «Я потерял два года жизни». «Удивительно, почему вы не потеряли саму жизнь?» Я скептически пожала плечами. «Намного проще было бы убить вас, чем столько времени таскать за собой, постоянно опасаясь разоблачения». Гилберт невольно кивнул, соглашаясь с моими словами. Даже Лукас о чем то задумался. «Скажите, а у вас есть брат?» Осторожно закинула я пробный камень. «Брат?» — переспросил мужчина. «Да, есть». «Должно быть, его зовут Оливер, и он старше вас на пять лет». Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула я, чувствуя, как отдельные кусочки головоломки наконец-то начинают вставать на законные места. А еще у него голубые глаза. «Откуда вы узнали?» Лукас так искренне изумился, что я даже возгордилась своей якобы проницательностью. Увы, на самом деле все было намного проще. А рот, этот вот, вам знаком? Продолжила я расспрос и, не торопясь отвечать на его вопрос. Боюсь, что нет. Лукас с сожалением покачал головой, однако было в его голосе нечто такое, что заставило меня усомниться в искренности собеседника. Нет, говоря это, он смотрел мне прямо в глаза, но все же.. «Так откуда вы знаете, как зовут моего брата?» Вернулся к первоначальному вопросу Лукас. «Вы знакомы?» «Боюсь, что да». Я тяжко вздохнула. «Но это будет долгая история». «До заката. еще есть время», — произнес Гилберт. «Хлоя, по-моему, вы обязаны рассказать нам правду». «Что происходит?» Я потерла переносицу, соображающего лучше начать. Затем еще раз вздохнула и принялась неспешно выкладывать ту лживую историю, которую мне поведал самозванец. По мере моего рассказа глаза Габриэль становились все круглее и круглее от изумления. Гилберт в отличие от нее реагировал более сдержанно, лишь хмурился. А вот Лукас словно окаменел. Как я ни старалась, то не могла прочесть ни единой тени эмоции на его лице. Вот так. Наконец завершила я свое повествование. Подошла к столу и все же налила себе чашку кофе, желая смягчить горло после долгой тирады. Все равно остальные выглядели слишком потрясёнными, чтобы сразу же засыпать меня вопросами. «Чушь какая-то!» Первая очнулась от задумчивости Габриэль. «Просто не может быть, что все это происходит в нашей Магерне. Демоны, похищение людей, темные ритуалы...» «Прости, Хлоя, но я с трудом представляю твою прабабушку, сражающуюся с отродьями Артиса. Она всегда казалась мне такой рассудительной». «Полагаю, в чем-то ты права». Я кивнула. Вряд ли преступник рассказал мне всю правду. Скорее наплел небылиц, стараясь напугать посильнее. К примеру, я совершенно уверена, что Анну похитил человек. И мой отец вряд ли успел завершить вызов демона. Скорее действительно погиб от клыков, взбесившийся от ужаса собаки. Животные ведь очень остро чувствуют приход слуг тьмы. — Не говоря уж о том, что семья Одри никогда в жизни не бывала в гостях у Элизы. — Абсолютно верно, — подтвердил мои слова настоящий Лукас. — Как раз хотел об этом сказать. — Но зачем этому якобы Лукасу, а на самом деле Оливеру Одри, городить столько вранья? Гилберт покачал головой. И с какой целью он повсюду таскал за собой брата, представляясь его именем? «Я могу лишь предполагать», — осторожно заметила я. «Никаких фактов, подтверждающих мои домыслы, у меня нет. Но я думаю, что жену Лукаса убил именно Оливер. Понятия не имею, с какой целью это было совершено. Возможно, он был тайно влюблен в нее и взбесился, узнав про то, что она ждет ребенка. Или просто желал вызвать демона. Кровь беременной женщины во все времена считалась лучшей приманкой для демонов. Однако что-то пошло не так. Я слишком рано вернулся. Мрачно проговорил Лукас. Наверное, Оливер решил, что я останусь в мастерской до самого позднего вечера. В его сплошной лжи были и крупицы истины. Хотя я не заставал брата над телом бездыханной жены. Однако остальное правда. Накануне мы в самом деле сильно повздорили с Джулией. Уже не помню, по какой причине. Обычно после ссор я несколько часов проводил наедине с амулетами. Работа помогала мне успокоиться. Но тут я почувствовал себя виноватым. В таком положении женщины часто бывают раздражительные и обидчивы, им необходимо многое прощать. Да и моя вина в ссоре все таки имелась, я должен был больше времени проводить с семьей. Поэтому, поработав немного, я купил букет цветов и отправился домой. А там застал то, что застал». На этом месте глаза у Лукаса подозрительно заблестели. Однако он все же завершил. «Джулия умерла у меня на руках. Думаю, я спугнул убийцу». Так или иначе, но даже если Оливер намеревался провести ритуал темной магии, то просто не успел. Продолжила я. Когда его брат вернулся из изгнания, то он испугался, что тот начнет собственное расследование и рано или поздно узнает, кто был настоящим виновником произошедшего. Поэтому поторопился принять превентивные меры, так сказать, напав на Лукаса сразу после вечеринки в честь его приезда. «Но почему он не убил меня?» Лукас удивленно пожал плечами. «Это избавило бы его от множества проблем». К чему было таскать меня за собой целых два года? Это надо у него спросить. Я слабо хмыкнула. Возможно, взыграли родственные чувства. Все-таки не просто решиться на убийство собственного брата. Думаю, вы были весьма близки в детстве. А скорее всего, у него имелись на вас особые планы. Неожиданно пробурчал Гилберт. Я вернулась к нему и выжидательно вскинула бровь, желая услышать объяснение. «По-моему, все говорит о том, что Оливер задумал провести ритуал вызова демона». Гилберт подался вперед, положив руки на колени и задумчиво глядя на меня. «Наверное, поэтому он и отправился в Аерни. Если все так, как вы рассказали...» И Элизаэт вот увлекалась собранием всевозможных ритуалов темной магии, то они наверняка знали в определенных кругах. Некоторые книги, знаете ли, так просто не купишь. Поэтому Оливер здраво рассудил, что именно здесь найдет все необходимое для осуществления его плана. Правда вот беда, прибыв сюда, он к своей досаде обнаружил, что нужное ему особо находится в царстве теней. Но оставались записи, которые он не мог прочитать. Проговорила я, ощутив настоящий восторг от того, насколько все логично складывалось. Переплеты книг были зачарованы, и заклятие могла снять лишь кровь представителя рода вот. «Тут совершенно кстати, воер, не приезжайте вы», — подхватил на сей раз Лукас. И Оливеру остается придумать убедительную причину, по которой вы бы согласились предоставить ему доступ к заветным книгам. Да и жертву для круга призыва теперь искать не надо. Девственницы столь же ценны для проведения ритуала темной магии, как и беременные женщины. Краска смущения густо зарила мое лицо и шею. «Да, похоже, это фамильная черта представителей рода Одали. Умение легко и непринужденно говорить о таких вещах, обсуждение которых в приличном обществе вообще-то не приветствуется». «И Анну, наверное, он похитил для того же». Поспешила вступить в разговор Габриэль, заметив, что из всех присутствующих только она не принимает участие в коррективной отгадке. «Твоя сестра — это его гарантия, что ты не сбежишь, почувствовав неладное!» Я молчала, силясь найти слабые места в этой версии. Беда была в том, что не все кусочки головоломки встали на законные места. Например, так и не ясна роль Дугласа. Почему приглашение приехать в Аерни он отправил мне через год после смерти Элизы? И на самом ли деле поверенной моей прабабушке... Мак! Впрочем, это были мелкие детали, почти не влияющие на общую глобальную картину. Увы, вина Оливера Одри, который долгое время был для меня Лукасом, оказалась полностью доказанной. Теперь я не сомневалась, что именно он стоит за всем происходящим. Нет никакого демона. Есть осрепленный жаждой власти человек, желающий призвать слугу Альтиса. Удивительно, но при этой мысли мое сердце жалобно сжалось. Очень непросто было осознавать, что я почти влюбилась в убийцу. Хорошо, что остальные не догадываются про мои чувства. Даже под пыткой я бы не призналась, что мы с Оливером целовались. Неужели я могла так сильно ошибиться в человеке? Но ведь спас же он Герду И пытался спасти ее дочь. В искренности ее слов я почему-то не сомневалась. Почему он так сделал? Хотелось бы верить, что в его душе Осталась хоть капля человечности. «Даже не начинай!» Предупреждающе шепнул внутренний голос. «Ты вступаешь на очень скорзкую тропу, Хлоя». «Перед боем нельзя искать во враге хорошие черты, иначе ты точно проиграешь, просто не сумеешь нанести решающий удар в нужный момент». «А Герда?» Возможно, Оливер просто не желал, чтобы в Орилье появился еще один человек, пользующийся помощью бога мертвых, поэтому и сорвал ритуал ее мужа. «Конкуренция, знаешь ли, опасное дело». И что нам теперь делать? Негромко спросила я. Как остановить этого мерзавца и спасти мою сестру? Гилберт сидел, насупившись, не поднимая на меня глаз. Габи прильнула к нему, словно еще защиты. На ее хорошеньком личике читались лишь растерянности и испуг. Кажется, у меня есть план. Неожиданно сказал Лукас, усмехнулся под перекрестьем трех взглядов и с вызовом сдернул подбородок. Оливер вряд ли обнаружит до ночи, что я сбежал. Он думает, что ему будет противостоять лишь слабая напуганная девушка. Уж не обижайтесь, на хлоя, застор нелестное определение. Значит, его ожидает огромный сюрприз. Это ведь совершенно другое дело. Сразиться против мага. Думаю, Оливер будет весьма неприятно удивлен. На нашей стороне эффект неожиданности. Не скрою, самоуверенные слова Лукаса немного успокоили меня. Но на душе все так же было очень гадко и мерзко. Да, Оливер без сомнения негодяй, и его надрежит остановить. Но почему у меня такое чувство, будто я упускаю из внимания какую-то очень важную деталь?